глава 63 На следующее утро воздух был поразительно чистый и свежий. Мы позавтракали во внутреннем саду. А теперь я могу показать тебе всю виллу с ее землями и садами, сказала Попея. Я встал из-за стола. Следует ли обсудить прошлый вечер или мы настолько тверды в принятом решении, что и упоминать о нем не стоит? Мы выбрали свой путь и не передумаем, прервала мои размышления Попея. «Я не передумаю. Никогда в жизни я не был так уверен в своем решении. Попея взяла меня за руку». «Я тоже». Она огляделась по сторонам и сказала. «Я пошлю за Атоном. Мы должны ему рассказать. Дорога из Рима займет шесть или семь дней, а пока вся вилла в нашем распоряжении. Возможно, это последние наши дни в уединении». «Да, время ты всегда на виду», кивнул я. «Я хочу, чтобы ты была там со мной. Мне вдруг стало невыносимо даже подумать, что ее не будет рядом. Такого я еще ни с кем не испытывал, даже с Акта. «Тогда давай наслаждаться уединением, пока у нас есть возможность», сказала Попея. Вилла оказалась даже больше, чем я думал. С запада она выходила на залив, равнинные земли плавно перетекали в плоский берег, и сам залив казался бескрайней равниной. С востока тянулись обширные сады, бесконечные и стройные ряды голых после сбора урожая фруктовых деревьев ждали наступления весны, чтобы зацвести снова. «Они цветут в определенном порядке», — сказала Попея. «Сначала сливы, потом вишни и последними яблони» но если весна поздняя, зацветают все одновременно, и тогда их ароматы смешиваются и проникают во все комнаты на вилле. «Надо будет в эту пору приехать сюда из Рима», — отозвался я. «Такое просто нельзя пропустить». «Да, это чудесно, но мне в эту пору становится грустно, ведь они так недолго цветут», — сказала Попея. «А если начинаются дожди, то и насладиться не успеваешь». Вся земля в садах усыпана лепестками цветов, которые даже не прожили отпущенные им дни. «С людьми тоже так бывает», — заметил я. «Да и откуда нам знать, сколько дней нам отпущено?» «Ты могла бы написать об этом поэму». «Я и написала». «Как же много у нас общего!» «Я бы хотел почитать твои стихи». «Они все по большей части об эстротечности времени», — сказала Папея. Невыносимо думать, что вся эта красота обязательно исчезнет, но я должна найти в себе силы смириться с этим. Глядя на залитое утренним светом лицо Попеи, я просто не мог поверить, что и ее красота когда-нибудь обязательно исчезнет. Но не сегодня. О нет, только не сегодня. Парадный вход виллы открывался на север. Здесь раскинулись самые обширные сады, в том числе и оливковые, и рощи платанов. Дорожки были усажены цитронами. Во многих садах развернулись большие клумбы, где росли цветы для гирлянд и венков. Цикламены, васильки, гиацинты, ирисы, лилии и фиалки. Но все они погрузились на зиму в сон. Были и клумбы, где выращивали зелень, которую затем вплетали в гирлянды и венки. Барвинок, плющ и мирт. «А вот мои любимые», — Попея указала на огромную клумбу с розами. Они требуют особой заботы, но это того стоит. У меня тут три оттенка красного. Очень темный и насыщенный, алый, как кровь, и розовый, как румянец». Тут она звонко хлопнула себя по щекам ладонями, и ее лицо засветилось, как у ребенка. «О, я столько всего хочу тебе показать!» Мы прошли дальше, на земле, где стояли необходимые для жизни на хозяйственные постройки. «Сарай, амбары, кузница и винодельня. Здесь же были рыбоводные пруды и стойла». «Это здесь ты их держишь?» спросил я, когда мы проходили мимо. «Свои пять сотен ослиц». Попея остановилась. «Какие пять сотен?» с некоторым возмущением спросила она. «У меня их всего двести». Я опрыснул от смеха. «Да, излишество и тщеславие невозможно контролировать». И когда ты принимаешь свои молочные ванны? Обычно утром. Прости, что нарушил твой распорядок. Нельзя прерывать служение божественной красоте. А я могу посмотреть. Если пожелаешь, — сказала Попея, Или можешь присоединиться. Пожалуй, не стану. А он себе в этом не отказывает. И настроение у меня тут же переменилось, как будто облако набежало на солнце. «Он изнеженный и слишком себя любит, это всем известно», — заметил я. «Так что новость меня не удивила». «Знаешь, и тебе следовало бы попробовать», — дерзко сказала Попея. «Молочные ванны благотворно влияют на кожу, ты и слишком много бываешь на солнце. Это старит». «Я правильно понимаю, ты хочешь, чтобы я расхаживал с смехотворной панами, как раньше делал бледнокожий Август? Нет уж, спасибо». Теперь рассмеялась Попея, облако сразу исчезло и вернулось яркое солнце. Погода стояла теплая, и мы большую часть дня провели на свежем воздухе. Бродили по агравийным дорожкам, осматривали хозяйственные постройки. Давильный процесс еще пах кислым виноградом. Виноградники брали начало на равнине и постепенно поднимались по пологим склонам Везувия. Там самая лучшая земля для выращивания винограда. — сказала Попея. Я пригляделся и понял, что чуть ли не вся гора исчерчена виноградниками. Вершина еще была залита солнечным светом, но там, где стояли мы, уже расползались вечерние тени. У меня такое чувство, будто визуви за нами наблюдает, будто охраняет нас. Ночь была уже на подходе, и мы вернулись в дом, где нас ждал ужин, а потом и черная комната. Когда приедет Атон? Неизвестность наполняла дни напряженным ожиданием, пусть даже я и знал, что он раньше, чем через пять дней, не появится. Мы понимали, что вряд ли когда-нибудь еще сможем по-настоящему уединиться и старались насладиться этим временем в полной мере. Я наблюдал, как попея принимала молочные ванны, хотя сомневался, что это благодаря им у нее такая идеальная кожа. «А где в Риме будут стоило для моих ослиц?» обрызгав меня молоком, со смехом спросила она, «Найдем место». «Мы для всего найдем место. И пока мы вместе, у нас есть все». тон приехал на шестой день, холеный и нарядный. «Ты все-таки смог выбраться из Рима», сказал он так, будто мой визит на виллу попея был самым обычным делом. Я даже удивился, как можно быть таким гибким, если не бесхребетным. «Да» коротко ответил я. За ужином мы вели пустые разговоры и слушали сплетни о Пизоне, о льве, который избежал из загона в амфитеатре, о сенаторе, который жульничал, играя в кости. Потом встали из-за стола и прошли в просторную комнату для приемов, где можно было расположиться на удобных мягких диванах. А Атон все продолжал болтать, когда Папея встала. «Я прошу о разводе», — сказала она, глядя на мужа. Он сделал изумленное лицо, будто никогда о таком не думал. «Но почему?» — спросил он, жалобно глядя то на Попею, то на меня. «Потому что желаю выйти замуж за Нерона», — спокойно ответила Попея. «А мы разве не можем? Нельзя оставить все как есть». Поразительно, как низко может пасть человек. Но Атон так любил Попею, что готов был пойти на любые унижения, лишь бы ее удержать. Такова была сила ее чар. «Нет», — сказал я, — «я не желаю ее ни с кем делить». «А я бы согласился». В этот момент он стал похож на льстивого вкрадчивого торговца. «Этого не будет», — твердо сказал я. «Попея», — с мольбой в голосе обратился Атон к своей супруге. «Этого не будет», — повторила она за мной. У Атона забегали глаза, он снова смотрел то на меня, то на Попею, как будто снимался с насмерки. «Тогда ладно», — сказал он и поглядел на меня, — «но она дорого тебе обойдется». Теперь он походил на торгаша, а вовсе не на оскорбленного мужа. «Я не удивлен», — ответил я, — «у тебя будет все, что пожелаешь, но не в Риме». «Что?» — воскликнул Атон, а потом уже спокойнее спросил. «А где?» Португалии, будешь там губернатором». «Так далеко от Рима», — заметил он. «Да, очень далеко. Это и было моей целью». «Так далеко», — повторил Атон. «В этом есть свои преимущества», — заверил я. «Хорошо быть императором. Имеешь все, что пожелаешь, даже чужую жену», — сказал Атон. «И одарить можешь любого». «Никто не может получить все, чего желает», — возразил я, хотя и не мог представить, чего не получу при желании. «Может, когда-нибудь стану императором и почувствую, каково это». Я подумал, что он и консулом никогда не станет, но промолчал. Кроме того, он не принадлежал к императорскому роду, даже очень отдаленно. У такого человека нет шансов стать императором. А он повернулся к попее. Сказав свою «нет», она больше не проронила ни слова. «Это твое желание? Ты этого хочешь?» «Да», — ответила Папея. «Почему? Хочешь стать императрицей? Хочешь иметь власть? Из-за чего еще? Потому что, понятно, ты его не любишь. Ты вообще никого не любишь. Но меня это устраивало. А вот устроит ли его?» Я ждал, что она ему возразит, но вместо этого она сказала: Ты клевещешь и оскорбляешь меня. Это доказывает, что ты меня совсем не знаешь, а значит, больше недостоин быть моим мужем. Между нами все кончено. А то он встал. Он зло на меня посмотрел, отчего внутри возникло неприятное, как скишее молоко, ощущение потери. Мы ведь дружили много лет. Я всегда был рад его компании. Он был верным, безлобным, даже простецким товарищем. В какой-то момент мне захотелось, чтобы мы могли жить как раньше, как он предлагал, но нет, это было бы чудовищно. — Прощай, — сказал Атон, — и пусть ничто не омрачит твое правление. Он расправил плечи и с достоинством, какого прежде не выказывал, покинул комнату. Поздней ночью я неподвижно лежал на кровати в черной комнате, в самой темной точке темной ночи. Я не мог уснуть, да и как бы мне удалось, если я, только что оттолкнувшись от берега, отправился в очередное опасное путешествие навстречу неизвестности. Папея спала рядом. Я любил ее. Но как любил? Кем она была для меня?» Произведением искусства, которым я жаждал обладать, как моими бесценными муриновыми кубками. Или она была моим отражением, подрагивающим в зеркале образом, который, как мне казалось, я узнал. Или моим убежищем от уродства и мерзости окружающего мира, которое я искал всю свою жизнь. И что там говорил Атон, что она никого не любит». Если это правда, тогда я люблю ту, что не способна ответить мне взаимностью. А то он обвинил ее в жажде власти. И тут не поспоришь, благодаря близости со мной она получит власть. Я для многих людей источник власти и всяческих благ. Для них главное оказаться ко мне как можно ближе. Я никогда не мог понять, что видит человек, когда смотрит на меня». Личность или рок изобилия, который вот-вот наклонится и буквально завалит его дарами. Что бы ни говорили мои друзья-товарищи, я никогда не знал, любят они меня или просто терпят. Но, будучи императором, ты принимаешь условия игры. Если не способен это вынести, если не способен жить в условиях неопределенности, ты должен уйти со своего поста. Нет, никогда. Я слышал ровное дыхание попеи, ощущал тепло ее спины, ее присутствие успокаивало и дарило уверенность. Я справлюсь с неопределенностью, которая ждет меня впереди. Все вынесу, пока она со мной. Мы еще несколько дней провели на вилле. Ничего особенного не происходило, мы подолгу разговаривали, как влюбленные, которые жаждут узнать друг о друге все до мельчайших подробностей. Например, вопрос, любит ли Попея фисташки, казался мне жизненно важным, а ответ на него прозвучал как самое настоящее откровение. А малозначительные случаи из детства, например, однажды она гуляла по берегу моря и долго не могла найти путь домой, приобретали масштабы гомеровских эпосов. Мне мало было познать Попею, которую я полюбил, я хотел познать ту, какой она была до нашей встречи. Влюбленные ревнуют даже к прошлому. Настоящего и будущего для нас недостаточно. Нам нужно все. Мы съездили в Помпеи, но пробыли там недолго. Толпа людей на улицах и слишком суетно, почти как в Риме. В мой последний день с попеей виллу вдруг слегка тряхнула. Мы в тот момент стояли в большой комнате с видом на море. Пол под ногами задрожал, стены как будто застонали, но на этом все закончилось так иногда вдруг мурашки пробегают по телу. Просто людины в таких случаях говорят, это кто-то прошелся по твоей могиле». Помпея положила ладонь на напольную вазу, словно желая ее успокоить. «Такое здесь случается», — сказала она. Но в последнее время толчки участились. В прошлый раз в Помпеях даже обвалился верхний этаж одного дома, а на мостовой появилась трещина. «Никто не пострадал?» Нет. К счастью, в тот момент дома никого не было. Теперь я буду постоянно думать, как бы она тут без меня не пострадала. «У меня есть кое-что для твоей защиты», — сказал я. «Тебе будет впору». Я сходил в свою комнату и принес браслет с кусочком змеиной кожи в кристалле. Месалина убила твою мать, когда та была уже взрослой женщиной, а меня пыталась убить, когда я был еще ребенком. — говорил я, надевая на руку попее браслет. Но змея, божественная или нет, отвела от меня этот удар судьбы. Она выползла из-под подушки, как раз когда подосланные Месолиной убийцей подошли к моей кровати. Попея погладила округлый кристалл и внимательнее к нему пригляделась. — Это кусочек кожи, которую сбросила та змея, — объяснил я. После того случая я носил этот браслет как оберег. О том, что эта мать заставила меня его надеть, я умолчал. У всех влюбленных есть свои секреты, даже если они поклялись никогда ничего не скрывать друг от друга. «А как же ты? Теперь ты будешь уязвим. Нет, возьми обратно». Попея начала стягивать браслет с руки, но я ее остановил. «Твоя безопасность для меня важнее». «Но ты возвращаешься в Рим, самый опасный город в мире!» «Это вряд ли», — улыбнулся я. «Рим не сравнить с болотами Эфиопии, где посланные мной отряды разведчиков столкнулись с морем удушающих водорослей, тучами москитов и жалящими мухами. Опасности в Риме все же легче переносятся».